За столиком, в крайнем, к выходу зале, сидела его кровная жена, Мапа, с какими-то грузинами. Она сидела лицом к нему и тотчас его увидела, а увидев, вспыхнула, как девчонка, залилась алым румянцем. Самого замдира ответно окунула в климактерическую ванну, он очередной раз мокро вспотел. Но ни сотрапезники Марии Павловны, ни Карлос, похоже, ничего не заметили. И после краткого колебания, длившегося не больше секунды, Николай Михайлович предпочел шагнуть дальше, опустив голову. Отвела свой взгляд и мапа. Вечером они как бы объяснились. Но вот именно. Как бы. Пауза до встречи составила несколько часов. У обоих было достаточно времени подумать, Да и возраст исключал какие бы то ни было эксцессы. Так что Мапа и Николай Михайлович взаимно одолели тайный стыд и согласились, что могут отвернуться друг от друга, если того требует момент. Обоих при этом покорежило. Не сильно, правда. Муж утешил жену приятной новостью про предисловие к английскому изданию, также гнорарное, а жена не сказала мужу про кассовый аппарат в железном ящике и свои моральные раздвоения. Цель у них была единой — упрочить общее благосостояние. И способы одни, ходы разные. Оговоримся, все это было в далеком уже прошлом, еще до судорожного сопротивления кривде, названного путчем, до беззаконного развала союза и бесстыдства, прозванного реформами. Ибо после всего этого секреты Николая Михайловича совершенно обесценились. Он перестал потеть, потому что серьезный спрос на историю исчез вместе с Карлосом. Так, случайные покупки за сотню-другую – Глава 11. И все же, несмотря на крутые извивы собственных жизней, мапа, равно как и Николай Михайлович, он же реже и бессистемнее страдали о дочери. Отца угнетало ее подчеркнутое состояние аутсайдерства. Это после такого-то бурного везения в канун карьеры. Опять он преувеличивал социально-политическую часть ее жизни. Мать, напротив, думала только о новой партии для мани, выражаясь по-старинному. Дочь, по ее мнению, опустилась и падала все ниже только потому, что потеряла мужчину, была уверена Мария Павловна, и всюду говорила об этом. Говорила в своей клинике, встретив сочувственные взгляды сотрудников и сотрудниц, Говорила оперным певцам и певицам. Говорила, конечно, по выбору, наиболее солидным пациентам и даже тому грузину в Арагве, сказала. После третьего или четвертого обеда, правда. В один не очень прекрасный момент Мапу вдруг осенило. Она перебирает в своей суете. Это нехорошо по отношению к Мане. Дочка этого не заслуживает». Выходит, мать предлагает ее, как захудалый товар, и все воротят нос. «Хватит болтать, старая лошадь!» И как только она это приказала себе, так сразу и превратилась в старую лошадь. Сильно пожилую тетку с опущенными плечами и понурым, несмотря на финансовые достижения, лицом. Это впечатляло и беспокоило. По новым правилам жизни и всякого свойства повязок... Ведь ма поддержала все их деловые вожжи. Ее состоянием не на шутку обеспокоились партнеры. Причина была очевидной обсуждения не требовало, и во время краткого мужского тайм-аута было решено к делу отнестись всерьез. Спустя недолгое время Массишвили поинтересовался у Марии Палны, Как точно называется кафедра ее дочки, где наверняка она находится, и в какое время маня, по ее предположениям, бывает свободнее? Мапа, не сбрасывая понурости, примерно обрисовала. Конечно, нельзя признать, будто безотказно сработали какие-то связи мапиного компаньона. Просто ведь время от времени неслышно щелкают какие-то верхние задвиги, срываются незримые форточки и дверцы. Случайно встречаются незнакомые люди, невзначай рождаются надежды, чтобы наполнить жизнь новым интересом. Как это происходило у Мани, на сей раз совершенно никому неизвестно. Только однажды Мася увидела, стоя у окна, как к подъезду их непрезентабельного дома подкатил Мерседес с затемненными стеклами. Долгонько с минуту, а то и две — Дверцы не открывались, но все же потом распахнулись, и из сумеречной глубины выбралась мама».